Глава 20. Кай Ринара. Долгий, нарастающий, вибрирующий гул пробивался в бессвязное течение сна. Кай приоткрыл глаза и тихо выругался, вздрогнув. Артефакт на прикроватной тумбе излучал мягкий перламутровый свет, а из его глубины смотрел шар Дидрак. Дракон прожигал тигра убийственным взглядом. «Рика. Артефакт!» — хрипло позвал ренара коснувшись ладонью макушки девушки. Она так и спала, доверчиво положив голову на его плечо. Кай думал, сбежит, как только заснет. Рика непредсказуема. Может оттолкнуть и сразу улыбнуться. Но даже это ему нравилось. Она неповторимая. Особенная его истинная. «Рика, твой отец!» Снова предпринял он попытку разбудить девушку. На этот раз она сразу открыла глаза и подорвалась с места. Оборотень придушина охнул, когда острая коленка налетела на его живот. «Ой, прости!» Она не спешила с него слезать. Так и сидела, сонно промаргиваясь. «Пап, что?» уточнила, сосредоточив взгляд на артефакте. Лекари не нашли повреждений, ни физических, ни ментальных. Но Рен потерял год жизни. «Стал младше же?» «Да, стал младше», — подтвердил старший Драк. «Это не страшно», — отмахнулась Рика. «Главное, жив. Он приходил в себя?» «Пока нет». «Я свяжусь с тобой, когда это произойдет. Сосредоточься на турнире». «О, то есть я продолжаю?» Она растерянно растрепала огненные волосы. «Продолжаешь. Я не сомневаюсь в твоей победе», — кивнул мужчина. Тонкие губы сжались в прямую линию. «Мне казалось, наши отношения только потеплели, а ты...» «Как это понимать?» «Ты проводишь ночь в одной кровати с оборотнем», — скривился он. В душе поднялась ярость, граничащая с тоской. Каких бы высот не добился Ротринара и конкретно Кай, шаар Драк никогда его не признает, никогда не взглянет на него как на равного, потому что он оборотень и недостоин стать частью великого клана красного дракона. он недостоин Рики. заснули вместе. что такого? мы вообще-то соседи. нечего подглядывать, если так не нравится. насмешливо скорчила гримасу Рика. наши с тобой отношения не наладятся, отец, пока ты не примешь меня такой, какая я есть. а я вот такая. решаю за себя сама. И не позволяю навязывать мне парней. Как видишь, я провожу ночь с оборотням, потому что он мне нравится. И именно Кай, если ты упустил этот момент, помогал мне вытащить Рена. Когда ты отказывался мне верить, он верил в меня. Он помогал, хотя Рен ему никто. Просто потому что мог». «А ты даже не сподобился на простое спасибо!» «Рика!» — нахмурился мужчина. «Ты долго опускал этот момент, но пора уже решить вопрос с моим выходом из рода». «Я его не приму и не позволю!» Дракон резко взмахнул рукой. Глаза его вспыхнули огнем. «Ты не бросишь брата и мать!» «Я не собираюсь никого бросать!» «Рика». Голос его вдруг поник. «Давай обсудим этот вопрос на свежую голову. Хорошо?» «Мы оба устали. Ты просила связаться с тобой, как только станет что-то ясно с Реном. Потому я не обратил внимания на ночное время. И да, увидел то, что не смогу одобрить. Это претит моему воспитанию». «Ты просто старый?» предположила она ехидно «Возможно», — коротко улыбнулся он и опешил не только Кай. «Рика вообще лишилась дара речи?» «Ложитесь спать. Господин ренара моя дочь права. Я не поблагодарил вас за помощь». Кай почувствовал себя неуютно. В конце концов, Рика так и сидела на его груди. А момент особенный. «Голова рода Красного Дракона благодарит оборотня?» Я рад, что сумел помочь Рену. Пришлось постараться, чтобы голос звучал ровно, а не дрожал. «Я надеюсь, смогу достойно вас отблагодарить, но очень прошу проявить уважение к моей дочери и к нашим обычаям». Безусловно, Горло перехватило от волнения. «Неужели...» «Это похвально», — сдержанно ответил Шиар. «Отдохните перед следующим испытанием». И артефакт потух, погружая комнату во тьму. «Надо же, он не запретил нам общаться и не потребовал от тебя покинуть мою кровать», — пробормотала шокированная Рика. «Он разрешил нам?» «Я... я не поняла». Отозвалась она смущенно, соскользнув на кровать. А он уже как-то привык к ее весу, теплу ее тела. Рика еще и отодвинулась к самой стене. Без света артефакта он не видел ее лица, не мог прочитать эмоции по глазам. «То, что ты сказала!» Кай не собирался ее отпускать. Придвинулся ближе положил ладонь Наталию девушке. Это ведь не на зло отцу. Что я говорила, чтобы отец тебя поблагодарил? Нет. Рика, не уходи от ответа. Ты сказала, я тебе нравлюсь. Он еще приблизился, уткнулся носом в ее висок, потянул сладкий аромат ее кожи. Да, точно я же не просто так говорила что мы можем продолжить общаться мне бы этого хотелось узнать тебя поближе она тяжело вздохнула завозившись в кровати понимаешь я только не уверена что симпатия навеяна не меткой я все испортил да нет но знакомство с тобой я точно не смогу забыть глухо усмехнулась она Я сказала правду. Ты поддерживал меня, помогал во всем, верил в меня. Раньше только брат в меня по-настоящему верил. Только он всегда был на моей стороне. Но Рен это... Ну, Рен, мы близнецы, брат и сестра. А ты, по сути, ты не должен был делать все, что делал для меня. Я тебе очень благодарна и мне стыдно, что отец так себя ведет. Перевернувшись, она погладила его кончиками пальцев по щеке. Кай замер, впитывая в себя неожиданную ласку. Такую приятную, нежную. Обычно Рика весела, беспечна, нарочито груба в образе брата, потому прикосновение ошеломляло. Внутренний зверь, тоже затих, наслаждаясь близостью истиной. И Кай сам не заметил, как сократил крохи расстояния между ним и Рикой. Он прильнул к ее мягким губам своими, бережно сжал тонкую талию руками и вновь замер, позволяя ей принять решение. Знала бы Рика, как сложно дались эти секунды ожидания. Она не смела отозвалась на поцелуй, запустила пальцы в его волосы, и он обнял ее крепче, теперь лаская ее губы порывисто и жадно. Голова закружилась, зверь заурчал от радости. Хотелось пить ее вечность и задыхаться ею, позволить себе больше, чем только поцелуй. Но Кай заставил себя оторваться от Рики. Опять спешишь? пожурила она его. Но в голосе слышалось смущение. Мне сложно себя контролировать с тобой. М -м -м, и точно тигр. Рассмеялась она. Хотя в первый раз я думала, ты пришел меня сожрать. Ты так аппетитно пахнешь. Он с рычанием прикусил ее плечо зубами. «Снова кусаешься?» Теперь Рика хохотала и шутливо пыталась отбиться. «Тигр!» «Ящерки такие вкусные!» Он ее не отпустит ни за что на свете, искоренит любые сомнения и сделает все, чтобы убедить в своих чувствах и разжечь ответные. Рика Дидрак. Удивительно, что мы проспали остаток дня, полночи и, соответственно, не проснулись на ужин. Живот предательски заурчал. Опустив взгляд, я тут же подняла его на тигра, виновато улыбнувшись. «Есть хочу». «Я заметил», — рассмеялся он, вставая с кровати. Комнату озарило сияние настольного светильника. Взяв из шкафа рубашку, Кай натянул ее, скрывая от меня рельефное соблазнительное тело. Ух, аж мурашки разбежались по телу. Спустив ноги с кровати, я заозиралась в поисках расчески. «Что будем делать? Пойдем добывать еду». Иронично усмехнулся Кай, протягивая мне мой артефакт. «Может, просто дождемся утра?» — предложила я, не питая особой надежды на столь поздний ужин. Зато тигр просто светился энтузиазмом. «Ты же Рика Дидрак!» — насмешливо протянул он, бросая в меня пиджак. «Укротительница тигров! Разрушительница платформ! Настоящая бунтарка!» И ты просто будешь сидеть голодная и ждать, когда наступит утро? «Поцелуи на тебя дурно влияют», — проворчала я, вставая. Надела на запястье артефакт, накинула пиджак и поплелась к шкафу за расческой и полотенцем, чтобы сначала сходить умыться. «Не буду больше тебя целовать», — показала улыбающемуся тигру язык, и, схватив нужные вещи, выскочила за дверь весело хохоча. Не думала, что ночная волоска на кухню чужой академии может быть особо захватывающей. Но самое забавное, что в конце коридора мы заметили Сая и Сэйджи. Они крались в том же направлении, что и мы, но нас не видели. Кай приложил палец к губам, показывая мне, чтобы молчала. Я кивнула и перестроилась за него. Тигр на той тигр, чтобы незаметно и бесшумно подкрадываться к своей жертве. «Раз! Попались!» — прорычал он, хлопнув Сейджи по плечу. Парни вздрогнули, отпрянули в стороны, резко оборачиваясь и схватились за грудь, сползая по стене на пол. «Проклятье, Ринара!» — воскликнул Сейджи, и тут же осекся, испуганно озираясь. В коридоре по-прежнему было тихо и пусто. «Что, если нас заметят?» — тяжело выдыхая, поинтересовалась Сай. «Ну, заметят. И что?» Беспечно хмыкнула я, устав изображать из себя статую. Мы приглашенные участники, и мы проголодались. Вы ведь тоже? Сэйджи провел пятерней по волосам. Да, проспали весь день. Вот и мы, усмехнулся Кай и махнула рукой, чтобы мы следовали за ним. Если кого-то встретим, скажем, что... Я смолкла, заметив, что ребята остановились, и посмотрела поверх головы тигра. В арочном проеме перехода, который вел к лестнице, стоял полубог. «О, магистр Дези, мы как раз вас искали!» Воскликнула я, выпрямляясь. Губы полубога изогнулись в иронично блаженной улыбке. «А вот пусть не думает, что я вру!» Мы бы все равно однажды отправились на его поиски, чтобы сообщить новость». «А по какому поводу вы меня искали почти всем составом посреди ночи?» «Мы вытащили Рена», — прошептала едва слышно. «Друзья и так в курсе. Можно не шифроваться». «Правда?» — воскликнул Сэйджи, вскочив на ноги. «Почему мне ничего не сказали?» «Когда? Как он?» «Он дома», — улыбнулась я в ответ. «С отцом. В безопасности. Так что я хотела поблагодарить вас, магистр Дейзе, что не раскрыли мою тайну и даже хотели помочь. Но, боюсь, мне придется задержаться на турнире еще на какое-то время. Могу я рассчитывать на то, что вы будете хранить мой секрет и дальше?» «Да». Это было рискованно, но полубог все равно уже знал правду. Более того, он собирался провести ритуал открытия изнанки, помочь, а значит, был к нам расположен. Я сделаю вид, что ничего не слышал и не видел. После короткой паузы улыбнулся полубог. Но имейте в виду, Дидрак. «Если вас разоблачат, я ничего не знаю». «Конечно!» — заверила я его спешно и поклонилась. «Ты тоже поклонись!» — шепнула я, пихнув застывшего ледышку в бок. Ребята последовали нашему примеру, и только после этого Сейджи возмутился. «Выходит, Морта тоже знал про тебя?» Поинтересовался он, бросив настороженный взгляд на Сая. «Да», — усмехнулась я неловко, — «мой отец ему рассказал, не вини меня». «И я помогал вернуть Рена», — самодовольно осклабился Сай, — «а ты в это время навещал больного Крисли». Сэйджи негодующе скривился, собираясь возразить, но наш шуточный спор прервал полубог. «Это единственная причина, по которой вы бродили ночью по коридору чужой академии? Или есть еще одна?» Гм. Я прочистила горло и сконфуженно улыбнулась. «На самом деле мы проспали ужин и очень хотим есть». «Я так и думал, когда вечером не увидел вас в трапезном зале». Тепло улыбнулся магистр поэтому позаботился об этом заранее. Ужин наставили для вас на раздаче на подносах под полотенцами. Найдете». Мы переглянулись, облегченно выдохнув. «Не придется заниматься опасным промыслом». «Спасибо, магистр Дейзи. Я еще раз поклонилась, и мы дружной компанией поспешили вниз». «Никогда еще набивание желудка ночью, Не было таким веселым занятием. Мы были в столовой совершенно одни, зажгли над головой сферы, накрыли стол и уселись такие счастливые и беспечные, как будто вчера не открывали переход на изнанку нашего мира. Вот это я понимаю, отдых. Надо утром сходить навестить Крисли. Произнесла я, уминая местами холодный плов. Ну, по крайней мере, каша с мясом очень его напоминала. А я совершенно не сильна в готовке. «Утром его уже отпустят», — набивая рот булкой, промычал Сейджи. «Это хорошо», — произнес Кай расслабленно. Он больше не косился на Сая и не рычал на него. Видимо, после сегодняшней ночи, точнее ее приятной половины, Пришел к выводу, что все недопонимания между нами разрешились. Я тоже была склонна думать, что Морте — умный парень и не станет больше поступать по-скотски, пытаясь меня заполучить. Видит же, что ему ничего не светит. «Можно будет погулять всем вместе», — предложила я, пробуя на вкус салат. «Если вы не против», — осторожно произнес Сай. «Не против», — хмыкнул тигр и переложил булку со своего подноса на мой. И пирожное тоже отдал. Как трогательно и предусмотрительно. Понял, что если меня хорошо и вкусно кормить, я буду доброй и податливой. Мы еще долго, непринужденно ели, обсуждая прошедшее испытание. Каждый делился своим исключительным опытом, Много смеялись, подшучивали друг над другом, а потом довольные разошлись спать. Я была непреклонна и отправила тигра в свою кровать. Не хотела спешить, а в его объятиях я переставала соображать. Плавилась, как мороженое в тридцатиградусную жару. А нужно было сосредоточиться на отборе, но сначала отдохнуть. «Рен, вставай!» Меня ощутимо тряхнули за плечо. «Просыпайся, прошу!» Голова казалась чугунной. Если ночью я была еще относительно бодрой, то сейчас такое чувство, что из меня подчастую выкачали всю энергию. м м Замычала я, пытаясь отмахнуться от назойливого будителя. «Рен!» «Здесь магистр Аркан». Подскочив на месте, я распахнула глаза и уставилась на застывшего в дверях нашей комнаты хмурого ректора Академии Азимии. «И что ему нужно?» Я испуганно подтянула к себе одеяло, но, заметив на руке артефакт, успокоилась. Или сама забыла его снять, или тигр надел его на меня, прежде чем открыть дверь. В любом случае, сейчас я выглядела как Рен. Господин Дидрак, властно произнес озимеец: Ваш отец связался с коллегией магистров, которые оценивают турнир и следят за его проведением. Он сообщил кое-что любопытное, что требует ваших пояснений. Одевайтесь и прошу в мой кабинет. Вы могли не приходить лично. Пробормотала я смущенно. Ректор сдержанно кивнул. «Я послал секретаря, но вы не просыпались». «Мы устали», — произнесла я очевидная и осеклась. «Хорошо, магистр Аркан, дайте нам, пожалуйста, пятнадцать минут». Ректор кивнул и чинно удалился. Я громко застонала, повалившись на подушке. «Ну что там еще, — придумал отец, — я отдохну когда-нибудь или нет?» Чувствовала себя ужасно, будто и не спала. Похоже, вот и пришел откат после приема маминого эликсира. Меня шатало, кружилась голова, дрожали руки, и к горлу подкатывала тошнота. «Где жизненная справедливость?» я же даже в самостоятельной жизни не позволяла себе алкоголь но все равно познавала прелести похмелья ты как тигр смотрел на меня с беспокойством похоже выглядела я неважно похороните меня под кроватью взмолилась я массируя виски это из за яда скорее всего из-за маминой настойки или что она там мне подсунула, пробормотала, вставая с кровати. Ты сама ее выпила, Бровь кая приподнялась в ироничном выражении. Вот ведь, а как же мужская солидарность? Слушай, не знаю точно как в Индура, но на земле принято поддерживать свою девушку. В носить ее на руках, «А лучше на шее». Парень весь просиял. Голубые глаза заискрились, словно кристаллы льда на солнце. Даже головная боль отступила. Настолько я залюбовалась им. «Ладно, давай отстреляемся, а потом я смогу вернуться в кровать». С трудом приняв вертикальное положение, я прошла к шкафу, раскрыла створки и, не глядя, вытащила первый попавшийся джемпер. «Не подглядывай», — пригрозила, хотя на данный момент мне было абсолютно все равно, смотрит на меня тигр или нет. «Что же так плохо-то, а?» И не собирался, — ответил он ровно, но тепло. «Я ночью потрогал». Выдал невозмутимо, заставляя меня поперхнуться воздухом от неожиданности. К лицу прилила кровь. Вспомнился ночной поцелуй. Мой первый настоящий поцелуй, если подумать. Первые два украл Кай, когда догадался об иллюзии, и после того, как поставил метку. Но там было отсутствие контроля и никакой осознанности. «О, хищник!» Кое-как одевшись, я потопала к выходу. Ледышка поравнялся со мной в шаге и, кажется, был готов ловить в случае обморока. Терять сознание я не планировала. Наоборот, постаралась не выдать ректору своего состояния. Хмыкнув под нос, мужчина жестом велел следовать за ним. Мы молча подчинились и молчали весь путь до административного крыла. Аркан провел нас в богато обставленный мрачный кабинет, где ожидали еще двое магистров Азимейской академии, плотно сложенный суровый брюнет и жилистый шатен с добрым взглядом. Деканы боевого и защитного факультетов Альтон Верран и Вальтер Кастер представил ректор, коротко указав на мужчин. «Общаться вы будете со мной», и указал нам на кресло перед массивным деревянным столом из темного дерева. Мы послушно заняли предложенные места. Сидели с прямыми спинами. Кажется, не только я ощущала себя неуютно. Как-то неудачно складывается турнир. То одно, то другое. «Как я сказал, со мной связался ваш отец, адепт Дидрак. Он сообщил о нарушении, которое обнаружили ваши телохранители». Мужчина сжал губы в прямую линию, выражая недовольство от присутствия саглидатаев в академии. «Как же он красиво обозвал шпионов отца!» «Нам бы хотелось услышать ваши показания, так как все улики уничтожены вами же». На первом испытании мы сами ничего не знали. Пожала я плечами. Отец только после него сообщил о том, что нашли мои телохранители. Потом на втором испытании я заметил письмена и перенаправил магию, чтобы их уничтожить. А если это были защитные плетения или поддерживающие платформу? Ректор прожег нас подозрительным взглядом. Я точно знал, что это за плетение. Призналась честно. Знания об изнанке закрыты, но я принадлежу древнему роду и намерен стать учеником полубогов. Мое представление о мире должно быть шире, чем позволяет обычная программа обучения. «Ух, как я красиво заговорила, когда ощутила надвигающиеся неприятности!» «То есть вы можете начертать символы, которые уничтожили?» «Могу, но не буду. Знания закрытые, я не имею права ими делиться». «Вот как?» Брови ректора приподнялись в выражении веселья. «А что? Изнанка — тема запретная, но все они знают. Кто-то чуть больше, кто-то меньше». А вот передача действующих плетений уже преступление. Что же вы не поделились со мной вчера, когда я спрашивал? Мы вам не доверяли. Ренаро прямо посмотрел в глаза магистра. Прошлый турнир прошел с жертвами. Нам неизвестны подробности. Потому Рен предложил поделиться с его отцом. Он передал информацию вам. «Значит, доверяет». «Понятно». Почему-то ректор еще больше повеселел. Либо он классный мужик, либо злодей. Я бы предпочла первое. «Если вы изучали изнанку, как думаете, что должны были сделать эти плетения?» Задал он следующий опасный вопрос. «Ведь выходит, если я успела так быстро их оценить, Значит, хорошо изучила тему изнанки. Ну и промолчать нельзя. Все участники турнира могут попасть в беду. Они должны были открыть грани между нашими мирами. Ну, я так думаю. Деканы за нашими спинами почти синхронно хмыкнули, а мое головокружение усилилось. С другой стороны... Пусть хоть кто-то докажет, что мы занимались запретным. Следов мы не оставляли. Они самоуничтожались по неосторожности. Допрос продолжался еще почти час, за который я внутренне измучилась. И даже не поверила сразу, когда нас решили отпустить. Спасибо за помощь, адепты. Со своей стороны я обещаю, что перед следующим испытанием... Полигон будет тщательно проверен. Мы начнем расследование. Очень вас прошу больше не геройствовать и обо всех подозрительных вещах сообщать мне или деканам. Нам вы можете полностью доверять. Не скажу, что его слова меня уверили. В последнее время я подозрительная но, растянув на губах вежливую улыбку, постаралась не выражать скепсис. «Быстрее добраться до кровати!» пробурчала под нос, когда мы выползли из кабинета. «Совсем плохо?» — с тревогой в голосе спросил Кай. «Ужасно!» — не стала я врать. «И вообще, я девочка, хочу иногда на ручки поныть». Не всегда же мне быть непробиваемым боевым магом». Гай оказался еще и догадливым ко всем прочим своим достоинствам. Как только за нашими спинами закрылась дверь комнаты, он бережно поднял меня на руки и оставшиеся два метра до кровати мужественно нес. Я оценила. Очень. То, что происходит между нами, еще вызывало некоторые опасения. Но, с другой стороны, даже если метко навеяло влечение, разве это плохо? Кай милый, внимательный, ответственный, серьезный, когда необходимо, и веселый, когда можно расслабиться, привлекательный, что демонстрирует мне последние дни, хороший парень, в которого вполне можно позволить себе влюбиться. «Надо связаться с твоей матерью. Возможно, она подскажет, как ослабить последствия приема на стойке. Либо дело может быть не в ней». Кай присел на кровать, располагая меня на своих коленях. «Надо». Согласилась я, смешливо выгнув бровь. «Мы теперь всегда будем так сидеть?» «По возможности». В том же тоне ответил он, мягко поцеловав меня в висок. По телу расползлись щекотные мурашки. Стало так приятно. Даже отвратительное настроение чуть улучшилось. «Вот что ты за зверюга? Стоит зазеваться, ты меня уже тискаешь. Я снова боюсь за свою честь». На самом деле шутила. А Кай, наоборот, стал предельно серьезным. «Не стоит, Рика. Я обещал твоему отцу, что проявлю к тебе уважение и не позволю себе лишнего». «Вообще-вообще?» Я захлопала глазами от неожиданности. «Ты не собираешься ко мне приставать?» «До свадьбы не собираюсь», — уверенно кивнул он. «Чего?» Я приоткрыла рот от неожиданности, но потом осеклась. «А, да, похвально, похвально. Ты такой ответственный!» Совсем забыла про обычаи эндуро. «Что за жизнь?» На земле ворчала, словно старая бабка на отношения до свадьбы, а только привыкла к новым реалиям, как нарвалась на парня из эндуро. «Но ничего». Так даже лучше, он не будет торопить. А я потом сама к нему пристану, когда буду готова. Ох, о чем это я думаю, дурная голова? Тебе, правда, не о чем переживать. Он убежденно заглянул в мои глаза, по-своему оценив мое молчание, а я начала краснеть. Вот же тигр, совсем засмущал. Давай свяжемся с отцом. Пытаясь собраться, я щелкнула его по кончику носа, а потом, немного подумав, туда же чмокнула. Но ведь теперь можно. Хм, мне нравится. На губах тигра расцвела радостная улыбка. Он дотянулся до артефакта на прикроватной тумбе и передал его мне. Пришлось сползти с его коленей для разговора. Я постаралась сосредоточиться, представляя отца. Особо не верила в успех. Вчера он весь день меня игнорил и сам связался только ночью. Но шар отозвался, начал испускать вибрирующее сияние, формируя в глубине расплывчатую картинку, которая оформилась в улыбающееся лицо моего брата. «Рен!»